Глава двадцать вторая. «Не знаю, в чем тут дело».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 Поэтому, купив дом, он позаботился, чтобы у здешнего пожарного колокола был голос, от какого человека может хватить инфаркт. Уж во всяком случае не подумай, что это чирикает сонная пташка в плюще. Когда я в детстве приезжал погостить в Бринкли, нам нередко устраивали после отбоя учебную пожарную тревогу, и я бывало вскакивал чумелая тосна, сна, словно при звуке трубы архангела. Признаюсь...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 Более того, поразмыслив на досуге, я вовсе разуверился в удачном осуществлении дживзова замысла. Он-то был убежден, что перед лицом страшной опасности у Гасси и Таппи будет только одно на уме – спасти Басит и Анжелу. Я не мог разделить его оптимизм, как ни старался. Я ведь знаю, как поступают мужчины, когда им лицо смотрит страшная опасность. Помню, мне рассказывал Фредди Уиджин,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 Брин меня не подвел. я с одного взгляда удостоверился, что народу собралось полно. Смотрю, там виднеется дядя Том в лиловом шлафроке. Сям, тетя Далее, все в том же желто-голубом. А вон Анатоль, Тапи, Гаси, Анджела, Басит и Дживс в порядке перечисления. Все на месте, как миленькие. Однако, и это сразу же внушило беспокойство, Никаких признаков начала спасательных работ не наблюдалось. Я-то надеялся увидеть, как в одном углу Таппи заботливо склонился над Анжелой, а в противоположном Гасси обмахивает полотенцем свою Басит. Вместо этого смотрю, Басит вместе с тетей Далей и дядей Томом толпятся вокруг Анатоля и стараются указать ему на светлую изнанку. А что до Анджелы и Гаси, то они сидят одна с надменным видом на ограде солнечных часов, другой на траве, потирая ушибленное колено. Та печь же прохаживается взад-вперед по дорожке один-одинешенек. Тревожная картина, согласитесь. Я довольно властным жестом подозвал Дживза. — Ну, Дживс, Сэр. Я строго смерил его взглядом с головы до ног. — Вот тебе и сэр.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 В этот же самый миг в подтверждении его слов раздалось звонкое «Эй, Атилла!», которое могло исторгнуться только из глотки упомянутой родственницы. «Подойди-ка сюда на минутку, чудовище!» Прогудел такой знакомый и, при некоторых условиях, такой горячо любимый голос. Я подошел. На душе у меня не сказать, чтобы было совсем уж спокойно.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 «Теперь это не под силу ни Ллойд Джорджу, ни Уинстону, ни Балдуину. Ведь ты забрал все окна с железными решетками». «Наверно. -да, вот проклятие. В таком случае надо позвонить». «В пожарный колокол?» «В дверной звонок». «А проку-то что, Томас? В доме никого нет. Все слуги на балу в кингами.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 А что если вывести один из автомобилей, съездить в Кингам и взять у Сеппинг за ключ? Эти слова были встречены благосклонно. Спорить не приходится. Озабоченное лицо тети Далии впервые осветила улыбка. Дядя Том одобрительно крякнул. Анатоль произнес нечто в положительном смысле на провансальском диалекте, и даже мордочка Анжелы как будто бы слегка оттаяла. «Хорошая мысль», — сказала тетя Далия. — «просто превосходная. Скорее бегите в гараж». Таппи удалился, и во время его отсутствия на тему об его находчивости и уме были сказаны очень лестные слова. Причем проводилось возмутительно несправедливые сравнения между ним и Бертрамом. Мне, конечно, было больно это слышать, но страдания мои оказались недолгими. Не прошло и пяти минут, как он, крайне огорченный, уже снова был среди нас. Ничего не вышло, — Панура признался он. — Почему же? — Гараж заперт. — Отоприте. — Ключа нет. — Тогда покричите и разбудите Отербери. — Кто такой Отербери? — Шофер бестолковый. Он живет над гаражом. Шофер уехал в Кингем на бал. Это был последний удар. До сих пор тете Далее удавалось сохранять ледяное спокойствие. Но теперь словно плотину прорвало. Годы с нее слетели, и она снова стала прежней Далее вустер, которая гикала и улюлюкала, вставая на стременах и переходя на личности, на чем свет стоит чистила господ в красном, которые гнали собак. «Черт бы драл всех танцующих шоферов!»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 Может быть, один из джентльменов будет не против съездить на нем в Кингем Мэнер и взять у Сеппинса ключ от задней двери. Великолепно, Дживс! Благодарю вас, мэм. Замечательно! Благодарю. Атилла, обернувшись тихо и властно, позвала тетю Далее. Этого я и опасался».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 Он катался без всего с песнями вокруг двора. «Быстро-быстро!» «Значит, сможет быстро-быстро съездить в Кингем!» Удовлетворенно кивнула тетя Далия. «Чем быстрее, тем лучше. Можно даже и с песнями, если ему так больше нравится. И, пожалуйста, раздевайся хоть до гола. Берти, мой козленочек, сделай одолжение!»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 — Но... — Берти, милый! Ну, — Но черт подери! — Берти, голубок! — Да, но ну, черт возьми! — Берти, мое сокровище! На то мы порешили. И я двинулся в ночь по направлению к сараю, сопровождаемый Дживзом, а тетя далее крикнула мне вдогонку, чтобы я вообразил себя гонцом, который вез добрую весть из Гента в Экс. Не знаю, никогда о таком не слышал. «Да, Дживс», — проговорил я с горечью и обидой, когда мы подошли к сараю. «Вот чем обернулась ваша блестящая идея. Таппи, Анджела, Гаси и эта проклятая басит друг с другом не разговаривают, а я должен ехать восемь миль». «Девять, э, сэр». «Девять миль туда, а потом еще девять обратно». «Мне очень жаль, сэр». «Что проку теперь жалеть? Где это орудие пытки на колесах?»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 если бы ход моих мыслей не прервала внезапно возникшая необходимость сделать резкий поворот рулем, чтобы избежать столкновения с бредущей мне навстречу свиньей. Я уже подумал, что сейчас повторится вся история с Николсом и Джексоном, но, по счастью, мой ловкий финт вправо удачно совпал с энергичным свинским финтом влево, благодаря чему я прорвался и благополучно покатил дальше,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 Один знакомый мне когда-то рассказывал, что в некоторых сельских районах козы имеют обыкновение переходить через дорогу, да отказано в веревку, на которой они привязаны. И на проезжей части получается такая ловушка, что не дай бог. У его приятеля козья веревка намоталась на педаль. Так он семь миль проехал на буксире, вроде гонок с прицепом, и с тех пор сам не свой, человека узнать нельзя.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 Я сумел взять себя в руки и унять дрожь в коленках. Короче говоря, испытав все эти душевные муки, да еще чисто физическую боль в икрах и лодыжках, и тем более в выпуклых частях, Бертрам Вустер, который, наконец, приземлился на пороге Кингем Мэннера, был уже совсем не тот Берти Вустер, беззаботный весельчак-фланер, широко известный в прежние времена на Пикадилли и бонд стрит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 Но я был не в настроении обмениваться любезностями. «Поменьше ахов и побольше ключей!» — сепенс решительно произнес я. «Давайте сюда ключ от задней двери!» Он как будто недопонял. «Ключ от задней двери, сэр?» «Вот именно. От задней двери Бринкли-Корта!» «Но он там...» Я от досады прищелкнул языком. «Насмешки тут неуместны, милейший.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 По какой-то причине, пока мест мне неизвестный, но надо будет разобраться, как только я проеду на этой проклятущей машине 9 миль обратно по темной безлюдной дороге и изловлю Дживза, по какой-то причине Дживз сделал мне пакость. Прекрасно сознавая, что легко может в любой момент спасти положение, Он заставил тетю Далию и всех остальных куковать в дезобелье на лужайке перед домом. И мало того, хладнокровно наблюдал, как его молодой хозяин без всякой нужды отправился в 18 велосипедную поездку. Я не верил сам себе. Другое дело, его дядя Сирилл.